Бои за Старую Руссу В армии генерала Морозова была сформирована группировка 84-я, 182-я, 188-я стрелковые дивизии для штурма Старой Руссы. 180-я стрелковая дивизия должна была преодолеть немецкую оборону на участке Заполья Большая Тисва, выйти в тыл 290-й пехотной дивизии противника и ее уничтожить. Средняя укомплектованность дивизий старорусской группировки составляла 7825 человек, чуть больше половины от штатной численности. Немного в лучшем положении была 180-я стрелковая дивизия. Зимой 1941-1942 годов Старая Руссия являлась важным транспортным узлом, базой снабжения и центром интендантских служб, осуществляющих поставки для немецкого фронта между озерами Ильмень и Селигер. Ее падение означало бы падение и всего этого фронта. Что знали немцы о городе? «Знаменитый грязевой курорт», вспоминает бывший военный хирург. Еще с царских времен являлся гарнизоном лучших кавалерийских полков, среди которых был и полк «Керасир» под командованием кайзера Вильгельма II. Необыкновенно красивые монастыри и церкви дополняют романтический образ этого небольшого города. Передав боевые порядки соседям, дивизии, идущие на штурм Старой Руссы, сосредоточились на южном берегу озера ильмень в расположении 180-й стрелковой дивизии. Редкую и впечатляющую картину движения большой массы войск в снегах и болотах южнее озера Ильмень можно было бы наблюдать с высоты птичьего полета вечером 7 января 1942 года и в последующую ночь. В трех направлениях пехота, артиллерия, танки, тыловые подразделения, лыжные батальоны пробивались через глубокие снега, мелколесья, болота, кустарники. К сожалению для русской стороны... 84-я дивизия выступила с опозданием на четыре дня. Это скажется на исходе штурма города. Одновременного удара не произошло. Как складывалась обстановка вокруг старой руссы для немцев? Перед началом русского наступления в городе был госпиталь, располагались различные мастерские, множество полевых комендатур и три строительных батальона. Ясно, что для обороны города этих сил было мало – Разбитая под Тихвином 18-я моторизованная дивизия после пополнения ее личным составом и техникой по приказу генерал-полковника Буша в качестве армейского резерва дислоцировалась по берегам озера Ильмень. В спешном порядке в Старую Руссу был направлен из Шимска 51-й моторизованный полк. Из Коростыни, расположенный между Шимском и Старой Руссой, подходил второй резервный полицейский батальон. И первый батальон 174-го пехотного полка. Командующий 10-м корпусом генерал Хансен переместился на левый берег Ловати. По его команде Эйки срочно формирует и направляет через Демянск в Старую Руссу подразделение SS-ской дивизии. Первое: смешанный разведывательный батальон, состоящий из штаба артиллерийского полка СС и его 1-го, 4-го, 10-го артиллерийских дивизионов. Второе: Второе и третье подразделение пехотного батальона со штабом пехотного батальона. Третье. Боевая группа СС «Айхерт», состоящая из первого подразделения пехотного батальона пехотной группы «Дункман» и отпускники дивизии «СС». Четвертое. Группа СС «Бохмана», состоящая из штаба танкового подразделения «СС» и частей танкового подразделения «СС». Пятое. Группа СС «Ведених», с 10 батальоном 1 полка СС и частями 12 батальона 1 пехотного полка СС. Шестое – боевая группа СС Беккера, штаб 1 пехотного полка. Одновременно дивизия обеспечивает своим транспортом переброску 1 батальона 46-го пехотного полка, 30-я пехотная дивизия, из района Ямник в районе юго-восточнее Старой Руссы. Все перемещения были завершены к вечеру 8 января. При сильном снегопаде боевые группы дивизии СС вошли в подчинение 18-й моторизованной дивизии, образовав 4-й пехотный полк СС под командованием Беккера. 11 января к группе присоединился переброшенный из Беляевщины саперный батальон СС. В тот же день при подходе к Старой Руси в бою были убиты все стрелки-мотоциклисты разведывательного батальона СС. Наличие достаточного количества автотранспорта и сносные условия передвижения по дорогам позволило эсэсовцам создать запасы оружия и боеприпасов и успешно противостоять частям Красной Армии. Для ударной группировки 11-й армии события развивались неудачно. Подразделения дивизии в город практически не вошли. Лишь один батальон смог на несколько часов ворваться на окраину города. Отдельные русские подразделения вышли к аэродрому и в район железнодорожного вокзала. Ненадолго была перерезана железная дорога на дно и шоссе на Шимск. Бои приняли затяжной характер. Напротив, 180-я стрелковая дивизия действовала успешно. 9 января освобождена деревня Юрьево в нижнем течении Ловати. И вскоре была перерезана железная дорога на участке Старая Русса-Парфина. 290-я пехотная дивизия немцев была практически окружена. Отдельные укрепленные пункты с гарнизонами снабжались только по воздуху. В истории 290-й пехотной дивизии эти события отражены следующим образом. Железнодорожный узел Старая Русса находится под обстрелом. Пути снабжения оттуда в Парфино враг блокирует в Иванково. Давление на Парфинском направлении ставит под угрозу лагерь снабжения дивизии – Снабжение прекращается. Это вынуждает к сокращению всех продовольственных рационов и экономному расходованию артиллерийских боеприпасов.